Глава 24. Пару часов спустя Надя приняла душ, переоделась и собрала всё необходимое, чтобы отвезти Лори в больницу. Она уже собиралась выходить, когда дверь в комнату с грохотом распахнулась. На пороге стоял Дамир. Тебя не учили стучать? Что с Лорой? проигнорировал он слова Нади. С ней всё нормально. Но она и сама понимала, насколько неубедительно прозвучал её собственный голос. Где она? В больнице. И ты говоришь, что с ней всё в порядке? Извительно признаюсь, Дамир. Дамир. Что с ней? Послушай, Дамир, если она захочет, она сама тебе всё расскажет, а сейчас мне нужно возвращаться в больницу. Это из-за того придурка, с которым она встречалась, да? Я же её предупреждал. Предупреждал? Удивилась Надя. Ну да. Помнишь, на твой день рождения я привёл китайянку? Да, помню. Так вот, когда она увидела этого Хахаля Лоры, она сказала, что знает его. Мало ли кто кого знает. Не просто знает, Нать, она с ним встречалась. Он оказался полным придурком. Ни одной юбки не пропускает и все дела. В общем, я потом сказал Лоре, что лучше бы она держалась от него подальше. А что она? Надя была удивлена, что Лора ей ничего не рассказала про разговор с Дамиром. Да что она? Ты же знаешь Лору. Вылила на меня тонну помоев, как всегда. Но я действительно за неё переживал и хотел помочь. А она наверняка подумала, что ты просто пытаешься добавить ложку дёгтя в бочку мёда, подытожила Надя. Именно. Не стала меня слушать, послав на все четыре стороны. Надя и раньше догадывалась, что Дамир всё ещё испытывает к Клори чувства. Впрочем, как и она к нему. Слишком яркими были их отношения, слишком страстными, слишком быстро сгоревшими. Но такие чувства не могут уйти бесследно, особенно если двое расстаются так и не остыв друг к другу. Так что с ней? снова спросил Дамир. Я не могу тебе сказать, Дамир. Поехали в больницу, скомандовал он. Она меня убьёт, если я тебя привезу. А я тебя убью, если не привезёшь. Наде ничего не оставалось, как позволить Дамиру поехать с ней в больницу к Лори. Он искренне переживал за девушку. На нём буквально лица не было, и Наде стало его жаль. Пусть зло разлито на неё потом, а сейчас Надя чувствовала, что его присутствие может помочь Лоре не впасть в депрессию. Дамир разъезжал по городу на электромопеде. Это было медленнее, чем на такси, зато не приходилось стоять в пробках. Когда они приехали в больницу и вошли в палату, Лора не спала. Как только они появились, она открыла глаза, думая, что Надя вернулась одна. Но увидев Дамира, потеряла дар речи. Потом она всё-таки сказала: "Какого чёрта ты его привезла сюда?" "Лора, начала была Надя. Это не она меня привезла, а я её прокатил с ветерком", сказал Дамир, подходя ближе к девушке. "Убирайся отсюда, и не подумаю". Надя решила, что ей стоит оставить их вдвоём, чтобы ребята сами разобрались в своих проблемах. "Я, пожалуй, пойду схожу в магазин, куплю себе воды или сока". Нать, не смей уходить. Да, Нать, иди. В один голос сказали Лора и Дамир. Когда Занади закрыла дверь, Дамир сел на край кровати. Зачем ты приехал? А ты думала, я узнаю, что ты в больнице и спокойно к этому отнесусь? Тебе разве не всё равно? Представь себе, нет. Он взял Лору за руку. Как ты узнал, что я здесь? Утром мадам Лу сказала. Ах, да, мадам Лу. Что ещё она тебе сказала? Ничего. Увидела меня и сказала, что мою девушку ночью нашли без сознания и увезли в больницу. Твою девушку. Горько усмехнулась Лора. Ты не спросил, которую из них. Лора. Почему ты здесь? Ты что-то с собой сделала, да? Лора отвернулась. Она не могла смотреть ему в глаза и рассказывать о том, что с ней случилось. Сегодня, когда жизнь её уже была в неопасности, она чувствовала себя полной дурой. Она сама не знала, почему вчера, открыв стол и увидев лекарства, вдруг решила, что это будет отличным выходом из её положения. Это было минутное помешательство. Лора даже не раздумывала, просто выложила на ладонь горсть таблеток и проглотила всё махом. Но как об этом рассказать Дамиру? О том, что она оказалась глупой и слабой, неспособной на борьбу. А самое главное, как рассказать мужчине, которого она, кажется, до сих пор любила? о том, что у неё должен был быть ребёнок от другого мужчины, о том, что если бы Дамир вёл себя по-другому, не было бы ни того мужчины, ни беременности, ни попытки свести счёты с жизнью. Нет, неправильно винить во всём Дамира. Виновата только она и её импульсивность. Мне так стыдно, прошептала Лора и разразилась рыданиями. Дамир так и продолжал держать её за руку, а она всё плакала. Плакала и говорила: И казалось, ни слезам, ни словам её не будет конца. Когда Лора наконец-то закончила, Дамир прижал её руку к губам, погладил девушку по волосам и сказал: "Лора, мы справимся с этим вместе". "Вместе?" "Да. Вместе. Только обещай мне одно. Обещай, что ты никогда больше не будешь пытаться убить себя". "Мне не нужна твоя жалость, Дамир. Ты дура, Лора. Какая же ты всё-таки дура". Пожалуйста, это совершенно ни при чём. Тогда что это? Зачем тебе я после всего этого? Неужели ты так ничего и никогда не поймёшь? Не пойму чего? Что я люблю тебя и никогда не переставал любить. Лора почувствовала, как слёзы снова затуманили ей глаза. Любишь? А когда ты мне изменял, ты тоже меня любил? Она так давно мечтала о том, чтобы снова быть с ним, но никак не могла простить ему предательство. Да не изменял я тебе, никогда не изменял. Ну, конечно. А как же-то удивица, Марина, кажется. Да не было у меня с ней ничего, по крайней мере, пока мы с тобой были вместе. Ну, конечно. Лора. Он снова взял её за руку и удержал её взгляд. Я не виноват, что бабы вешаются на меня, и дам мне это нравится. Кому бы не нравилось? Но я клянусь тебе, что те несколько месяцев, что мы были вместе, у меня не было других женщин. Почему же ты не сказал мне об этом тогда? Не сказал? Да я говорил тебе, но ты же никого и ничего не слушала. Ты взбесилась как фурия. Это было правдой. Лора постоянно видела, как женщины вьются вокруг Дамира. Она с ума сходила от тревожности. Последней каплей в чашу её терпения стал тот день, когда она как-то вечером зашла в комнату Дамира и застала там Марину, студентку из России. Нет, Лора не увидела никаких пикантных сцен. Дамир и Марина просто сидели и о чём-то болтали, смеялись, но улыбки испарились с их лиц, когда перед ними предстало разгоняние Лоры. Лору просто разрывало от злости и ревности. Она ничего не видела, но многое додумала сама. Устроив крик на всё общежитие, она только что не вцепилась в волосы той несчастной девчонки. После этой сцены Дамир порвал с Лорой, сказав, что больше не может терпеть её ревности. Нет. Это я с тобой рву, чёртов кабель, арала Лора. Они расстались, но чувства никуда не делись. Это было очевидно всем вокруг. Если между Дамиром и Мариной ничего не было на тот момент, то после сцены, которую устроила Лора, их постоянно стали видеть вместе. Для Лоры это стало подтверждением её догадок. Со временем страсти поутихли, но Лора так и не простила Дамира за измену. Когда они случайно сталкивались в общежитии, Девушка всегда была готова уколоть его, сказав какой-нибудь гадость. Не ходила на вечеринки или в клубы вместе со всеми, если заведомо знала, что Идамир там будет. А теперь, если верить его словам, выходила так, что зря она злилась на него всё это время. Неужели Дамир и правда ей не изменял? Это правда? Ты мне не изменял? Конечно, правда. Ты напридумывала себе, Бог знает, что и поверила в это. Но ты не особо старался меня разобедить. Лора, ты прекрасно знаешь, какой я человек. Я эгоистичный, ни к чему не отношусь серьёзно, ни к чему не стремлюсь, он развёл руками. Я избалован. Ты считала, что я тебе изменял? Меня это устраивало. Ты тоже была не подарок. Постоянные истерики, ревность, ссоры. Он был прав. А сейчас ничего не изменилось. Изменилось. Мы оба стали другими. По крайней мере, я Уверенно сказал Дамир: "Я понял, что сколько бы баб у меня не было, я всё равно думаю только о тебе. Мне надоела такая жизнь, я устал от тусовок. Если ты только дашь мне шанс, я готов всё исправить". Исправить? По лицу Лоры снова катились слёзы. А меня как теперь исправить? Я чуть себя не убила. Дамир крепко обнял Лору, прижал к себе. "Но не убила, а значит, всё теперь будет хорошо". Ты уверен, что в тебе не жалость ко мне, говорит, всхлипнула девушка. Всё-таки ты ужасная дура, Лора. Я тебе сочувствую, но к жалости это не имеет никакого отношения. Так Надя их и застала, обнимающимися и плачущими, когда вернулась в палату некоторое время спустя. Дамир уехал ближе к вечеру, когда Лора задремала. На следующий день физически Лора чувствовала себя гораздо лучше. Но эмоционально было в полном раздрае. Врачи сказали, что подержат её в больнице ещё сутки, а на завтра выпишут, если не будет никаких изменений. Лора поведала Наде о разговоре с Дамиром, не зная, стоит ли верить ему. Я давно тебе говорила, что Дамир всё ещё тебя любит, и ты его любишь. Мы не подходим друг к другу. Наша любовь принесла нам обоим только мучения. Ерунда. Я почему-то уверена, что если ты дашь ему шанс, то теперь всё будет по-другому. Может, ты права, но имею ли я моральное право? Не понимаю, Нади недоуменно посмотрела на подругу. Господи, чего тут непонятного? Я ещё вчера была беременна от Ван Юна и не помышляла о том, чтобы снова быть с Дамиром, и я пыталась себя убить. Развён может меня любить после всего этого? Лора, в твоей голове полная каша. Дамир тоже, извините, не в монастыре был, пока ты встречалась с Ван Юном. А беременность с этим всё кончено. Нужно просто пережить эту историю и идти дальше. С Дамиром тебе решать. Но я бы дала ему второй шанс. А Борису ты дала бы второй шанс, если бы он пришёл к тебе. Нашлаком вспомнить, столько воды утекло. И всё же. Нет. Вот видишь, Лора, здесь нельзя сравнивать. Дамир, даже если он и изменял тебе, никогда не предавал. Он не жил с твоей лучшей подругой, пока ты была в Китае, и не делал вид, что любит тебя и скучает. Измену можно простить, предательство никогда. Лора вздохнула. Сейчас я не в состоянии решать, что бы то ни было. И не нужно. Пусть будет всё как будет. Но если ты любишь Дамира, а ты его любишь, то стоит попробовать начать всё сначала. Лучше сделать и пожалеть, чем потом всю жизнь жалеть о не сделанном. Именно. К тому же, мне кажется, Дамир наконец-то осознал, что ему уже давно не 18, а он по-прежнему ведёт себя как неотёсанный подросток. Ты для него отличный шанс вылезти из той ямы, в которую он сам себя загнал. Отличная из нас пара получится. Один утопающий будет спасать второго. Зато это замечательный шанс выплыть вместе. Лора задумалась, а чуть погодя спросила: "Что у вас с Джейком? Ты собираешься жалеть о сделанном или о не сделанном? Будешь и дальше отнекиваться, что он нравится тебе, а потом через 50 лет жалеть о том, что упустила такого мужчину? Или кинешься в омут с головой?" Надя засмеялась. "Ты и правда выздоравливаешь?" И Надеюсь, что жалеть мне ни о чём не придётся. Он хороший парень. Я тоже так думаю. Завтра утром Джейк отвезёт нас в общежитие, если тебя выпишут. А теперь отдыхай и набирайся сил.